Мистер Левер обошел всю Виктория-стрит, показывая свои рекомендации. Многие знали его, угощали сигарами, дружелюбно посмеивались над ним за желание в таком возрасте вновь заняться работой. «Я не могу больше сидеть дома, старый конь, ты же знаешь!» Рассказывали анекдоты, а потом он возвращался в Мейденхед с пустыми руками, размышляя о том, что всем он кажется стариком что ситуация меняется от плохого к худшему и, вдобавок к этому, у жены слабое здоровье. Судьба улыбнулась мистеру Леверу в довольно-таки обшарпанной маленькой конторе на Лиденхолл-стрит. Контора носила громкое название инженерной фирмы, но занимала только две комнатушки. Все техническое оснащение состояло, похоже, из единственной пишущей машинки, а персонал — из девушки-секретаря с золотыми зубами до мистера Лукаса, высокого, тощего, с нервно подергивающимся левым веком. Во время собеседования левый глаз мистера Лукаса непрерывно подмигивал мистеру Леверу, никогда раньше последний не опускался так низко. Мистер Лукас не стал кривить душой. Выложил все карты на стол. Денег у него не было, зато он многого ждал от полученного им патента. На новую драгу, способную кардинальным образом изменить золотодобычу. Но он не мог рассчитывать на то, что большие компании возьмутся за техническое перевооружение. Слишком тяжелые времена. Так что следовало пройти весь путь от самых истоков. А истоки эти находились там же, где вожди, миски с мясом, Назойливые туземцы, крысы и жара. «Кажется, все это называется какой-то республикой», — сказал мистер Лукас. Но тут же добавил, что ему мало что известно и что, возможно, люди там не такие черные, какими их рисуют, и нервно хихикнул. Короче, одна большая компания отправила туда своих представителей и получила концессию — на разведку золота и алмазов. Мистер Лукас доверительно сообщил мистеру Леверу. Они просто испугались того, что нашли. И теперь энергичному человеку достаточно проскользнуть через границу. Благодаря слову «проскользнуть» операция представлялась с одной стороны очень простой, с другой стороны секретной, потому что слово очень нравилось мистеру Лукасу. И предложить им новую драгу. Она могла сэкономить многие тысячи при промышленной разработке месторождения, и комиссионные выходили очень приличные. А ведь это было только начало. Так что все могли кое-что подзаработать.